Что касается Саккара, то мечты его исполнялись. Он принимал у себя крупнейших финансовых воротил Тутенлароша, де Лауренса. Бывали у него и политические знаменитости: барон г у р о депутат Гафнер, даже министр его брат счел возможным два-три раза укрепить его положение своим присутствием. Однако и его, подобно жене, порой охватывала нервная тревога. Какое-то беспокойство, от которого его смех приобретал странное сходство со звоном бьющихся стекол. Он до того метался и разбрасывался, что знакомые говорили о нем: "Этот чёртов сакар слишком наживается, это сведет его с ума". В тысяча восемьсот ш е с т ь д е с я т году ему дали орден Почетного легиона вследствие оказанной им префекту таинственной услуги. Он взял на себя роль. Подставного лица при покупке земель какой-то дамы. Вскоре после переезда саккаров в парк Монсо в жизни Рене мелькнуло видение, оставившее неизгладимое впечатление в ее душе. До тех пор министр сопротивлялся м о л ь б а м своей н е в е с т к и у м и р а в ш е от ж е л а н и я получать приглашение на придворные балы, наконец он уступил, думая, что состояние брата окончательно упрочено. Рене не спала целый месяц перед этим балом. Наступил знаменательный вечер. Она вся дрожала, сидя в карете, везшей ее в Тюильри. На ней был поразительный по прелести и оригинальности туалет, настоящее открытие, сделанное ею в бессонную ночь и выполненное под ее присмотром у нее на дому тремя работниками от Вормса. Это было простое платье из белого газа, но отделанное множеством маленьких воланчиков, вырезанных фистонами и обшитых по краям узкой черной б а р х о т к о й Туника была из черного бархата с низким прямоугольным вырезом, окаймленным полосой тонких кружев п а л е ц шириной. Ни цветка, ни ленты. На руках гладкие браслеты, на голове узкая золотая диадема. Гладкий обруч, окружавший ее точно о р е о л о м Когда она очутилась в салонах и муж ее отошел от нее к барону г у р о она почувствовала мимолетное смущение, но зеркала, отражавшие ее очаровательную фигуру, к мигом ее успокоили. Она уже начинала привыкать к духоте и кропоту голосов, к толкотне фраков и белых плеч, как вдруг появился император. Он медленно проходил по салону под руку с толстым маленьким генералом, пыхтевшим точно от затрудненного пищеварения. Плечи выстроились в два ряда, а черные фраки со скромным видом инстинктивно отступили на шаг. Рене оказалась оттесненной к концу этой вереницы к о второй двери, той, которой тяжелым неуверенным шагом и направлялся император. Она видела, как он шел к ней. направляясь от одной двери к другой, он был во фраке, прекрасной орденской ленте. Рене вновь охватило волнение. В глазах у нее помутилось, ей казалось, что это кровавое пятно обрызгало всю грудь императора. Рене нашла, что он мал ростом, что ноги его короткие и фигуре недостает выправки, но все же она была в восторге, и он показался ей красивым. с его бледным лицом и тяжелыми свинцовыми веками, нависшими над тусклыми глазами. Из-под усов виднелись вялые губы. Во всем этом н е о п р е д е л е н н о б е с х а р а к т е р н о м лице резко выделялся один только костлявый нос. Император и старый генерал продолжали подвигаться мелкими шажками, как бы поддерживая друг друга с оттенком усталой разнеженности. Чуть улыбаясь, они смотрели направо и налево на склонившихся дам, и взоры их скользили за к о р с а ж и Генерал нагибался, шептал что-то своему повелителю, слегка прижимал его руку с видом веселого товарища, а император, вялый и печальный, еще более бесцветный, чем обычно, все приближался своей ленивой походкой. Когда они уже были посреди салона, Рене почувствовала, что взгляды их останавливаются на ней. Генерал смотрел на нее во все глаза. Император полуприподнял веки, и в серо-нерешительной смутности его глаз зажглись хищные огоньки. Рене, смутившись, опустила голову, поклонилась. Теперь она видела только разводы ковра, но она следила за тенью идущих и поняла, что они на несколько секунд приостановились перед ней и ей послышалось, что император этот двусмысленный мечтатель прошептал, глядя на нее, утопавшую в своей газовой и с п е щ р е н н о й бархатом юбке: "Посмотрите, генерал, совсем цветок, ждущий, чтобы его сорвали, таинственное, черное с белым гвоздика". А генерал отвечал более грубым голосом. Ваше величество, гвоздика это была бы чертовски на месте в вашей петлице. Рене подняла голову. Видение исчезло. Волна народа запрудила дверь. С этого вечера она часто бывала в Тюильри. Она удостоилась даже чести выслушать несколько громко произнесенных комплиментов от Его Величества и сделаться немного его приятельницей. ей навсегда запомнился образ императора, медленной отяжелевшей походкой проходившего между двумя рядами, и всякий раз, как увеличивавшееся богатство мужа доставляло ей какую-нибудь новую радость, ей снова представлялся император, проходящий мимо вереницы склоненных грудей, приближающихся к ней и сравнивающий ее с гвоздикой. которую старый генерал советовал ему продеть в свою петлицу. Это была для нее самая высокая нота ее жизни. Глава 4. т о отчетливое жгучее желание, которое зародилось в сердце Рене среди одуряющих ароматов а р а н ж е р е и Пока м а к с и м и Луиза смеялись на кушетке в желтой гостиной, это желание рассеялось, как кошмар, оставляющий за собой лишь смутный трепет. На губах молодой женщины всю ночь о с т а в а л а с ь горечь от листка ядовитого растения. Ей казалось, что чьи-то полящие уста касались ее уст и вдыхали в нее все пожирающую страсть. Потом эти уста ускользали от нее. И видение тонуло в волнах набегавшего на нее мрака. п о д у трона о наконец заснула. Проснувшись же, вообразила себя больнойю. Она велела задернуть оконные занавески, объявила своему доктору, что у нее головная боли-тошнота, ь и в течение двух дней на о трез отказывалась выходить. Так как она утверждала, что ее осаждают визитами, то приказала никого не принимать. Максим напрасно стучался в ее дверь. Он не ночевал в доме отца, чтобы свободнее располагать отведенными ему комнатами. К тому же он вел самую бродячую жизнь, поселялся в новых домах отца, выбирая себе по вкусу тот или иной этаж, переезжая каждый месяц на новую квартиру, часто из прихоти, а иногда для того, чтобы уступить место солидным жильцам. Он обновлял только что законченные квартиры вдвоем с какой-нибудь любовницей. Привыкнув к капризам мачехи, он прикинулся, что глубоко жалеет ее, и раза по четыре в день приходил с огорченным видом справляться об ее здоровье, е д и н с т в е н н о для того, чтобы подразнить ее. На третий день он застал ее в маленькой гостиной, розовой улыбающейся, со спокойным и свежим лицом. Ну что же? Очень тебе было весело с Селестой, спросил он намекая на ее продолжительный т е т а т е т с горничной. Да, отвечала она, неоценимая девушка. У нее всегда ледяные руки. Она прикладывала мне их к албу и успокаивала немного мою бедную голову. Да это не женщина, а лекарство, воскликнул молодой человек. Послушай, если я к несчастью возьму да и влюблюсь, о должика мне ее... Её... чтобы она положила мне руки на сердце. Они принялись шутить и отправились по обыкновению в Булонский лес. Прошло две недели. Рене еще безогляднее бросилась в визиты и балы. Очевидно, у нее опять закружилась голова. Она больше не жаловалась ни на усталость, ни на скуку. Казалось только, что она прошла через какое-то тайное падение, о котором не говорила, но в котором признавалась тем, что высказывала еще больше презрения к самой себе и вносила еще больше развращенности в свои капризы светской львицы. Однажды вечером она открыла своему п а с ы н к у что ей страшно хочется попасть на бал, который давала модная актриса Бланш Мюллер, принцессам рампы и царицам полусвета. Это признание удивило и смутило даже Максима, не отличавшегося однако большой щепетильностью. Он вздумал урезонить Мачеху. Право же, это для нее не место. Она там не увидит ничего особенно забавного, а если ее узнают, выйдет скандал. На все эти основательные замечания Рене отвечала, сложа руки, умоляя и улыбаясь. Ну, душечка Максим, будь милочкой. Мне так хочется. Я надену совсем темное домино. Мы только пройдемся по комнатам. Максим всегда о к о н ч а л тем, что уступал. Он свел бы Мачеху во все притоны Парижа. попроси она его об этом понастойчивее. Когда он согласился проводить Рене на бал Бланш Мюллер, молодая женщина захлопала в ладоши, как ребенок, которому неожиданно заменили урок отдыхом. Ах, какой ты милый, сказала она. Это завтра, не правда ли? Заходи за мной пораньше. Я хочу видеть, как будут съезжаться эти дамы. Ты будешь называть их мне, и нам будет так весело, так весело. Она призадумалась и прибавила: Нет, не заходи за мной. Жди меня с фиакром на бульваре Мальзерб. Я выду й через сад. Эта таинственность была острой приправой, которую она прибавляла к своей проделке с а м о д а в л я ю щ и м утонченным наслаждением. Ибо выйдя она в пол н о ч ь через главный подъезд, муж ее даже не выглянул бы в окно. На другой день, приказав селесте дожидаться ее, Рене, дрожа от сладкого страха, прошла по темным аллеям парка Монсо. Саккар использовал свою близость к городской ратуше, чтобы выхлопотать себе ключ одной из калиток парка, и Рене тоже пожелала иметь такой же ключ. Она чуть не заблудилась и нашла Фиакр только по двум желтым глазам его фонарей. В то время бульвар Мальзерб едва законченный. представлял с о б о ю по вечерам настоящую пустыню. Молодая женщина скользнула в карету, взволнованная, со сладко бьющимся сердцем. Точно она отправлялась на любовное свидание. Максим философски курил, полудремля в уголке фиакра. Он хотел было бросить сигару, но она не дала ему выполнить его намерение, при этом стараясь удержать его за руку. Она попала ему в темноте рукой прямо в лицо, что очень их обоих позабавило. Я ведь говорю тебе, что люблю табачный запах, воскликнула она. Кури себе. Да, наконец-то мы сегодня кутим. Я тоже мужчина, да. Бульвар еще не был о с в е щ е н Фиакр катился в сторону Мадлены. В карете было так темно, что они даже не видели друг друга. Минутами, когда молодой человек п о д н о с и л с и г а р у губам, в густом мраке прорезалась красная точка. Эта красная точка привлекала к себе внимание Рене. Максим наполовину прикрытый пышным домино из черного атласа, наполнявшим внутренность кареты, продолжал молча курить, как будто чем-то недовольный. Дело в том, что п р и ч у д ы его мачехи п о м е ш а л о ему сегодня сопровождать в английское кафе. целую компанию дам, решивших там начать и там же кончить бал, Бланш Мюллер. Он был не в духе. Рене угадала в темноте его настроение. Тебе не здоровится? спросила она. Нет, мне холодно, ответил он. Ну вот, а я вся горю. По-моему, здесь задохнуться можно. Накрой себе ноги концом моих юбок. О, твои юбки! пробормотал он досадливо. Я и без того пропал под ними. Эти слова рассмешили его самого, и он мало по м а л у оживился. Рене рассказала ему, как ей было страшно в парке Монсо, и тут она призналась ему в другой своей фантазии: ей хотелось бы прокатиться как-нибудь ночью по маленькому озеру парка в лодке, сидящей на мели у края аллеи. Она видит ее из своих окон. Максим нашел, что она впадает в элегическое настроение. Карета продолжала катиться, мрак был также глубок. Они наклонялись друг другу, чтобы расслышать свои голоса, заглушаемые стуком колес, невольно касаясь друг друга, чувствуя иногда теплоту дыхания соседа, когда продвигались чрезчур е близко. А сигара Максима все вспыхивала через одинаковые промежутки времени. Пронизывая темноту красной точкой и бросая бледный розовый отблеск на лицо Рены, она была до того прелестна при этих мимолетных лучах света, что это поразило молодого человека. О, сказал он, вы кажется уж очень хорошенькая сегодня, мамочка. Нука. Он подвинулся к ней и несколько раз подряд затянулся сигарой. На рене, забившуюся в у г о л упал жаркий, как будто задыхающийся свет. Капюшон ее был слегка приподнят, ее головка вся в мелких завитках, повязанная простой голубой ленточкой, точь в точь походила на головку мальчика, одетого в черный, доходящий до шеи балахон. Ей показалось очень забавно эта манера смотреть на нее и любоваться ею при о г н н ь к е сигары. она откидывалась назад тихонько смеясь. Максим сказал с видом комической важности: ч ё р т возьми, мне придется смотреть за тобой в оба, если я желаю привести тебя к отцу ц е л о й и невредимый". Между тем карета обогнула церковь Мадлены и выехала на линию бульваров. Тут она наполнилась пляшущим светом от блесками сверкавших витрин. Бланш Мюллер жила неподалеку, в двух шагах, в одном из тех новых домов, которые только что построили в то время на улице Баздюрампар, искусственно повысив ее уровень земляными насыпями. У подъезда стояло всего несколько экипажей. Было лишь десять часов. Максим предложил подождать часок и прокатиться, пока по бульварам н о р е н е любопытство, которое пробудилось с удвоенной силой, объявило ему напрямик. Что войдет одна, если он не будет сопровождать ее? Он последовал за нею и к удовольствию своему застал наверху больше гостей, чем предполагал. Молодая женщина была теперь в маске. п о д р у к у с Максимом, которому она давала шепотом недопускавшие возражений и приказания и который беспрекословно ей повиновался, она внимательно прошлась по всем комнатам, приподнимая углы портьер. осматривая всю обстановку. Она дошла бы до того, что принялась бы выдвигать ящики комодов, если бы не боялась, что ее застанут. Квартира Бланш Мюллер была роскошно отделана, но в отдельных уголках ее царил беспорядок, и чувствовалась актриса дешевых театров. Здесь-то особенно и вздрагивали розовые ноздри Рене. Она замедляла шаг. удерживая своего спутника, чтобы не пропустить никакой подробности или запаха. Всего дольше задержалась она в уборной открытой Настеж, ибо когда Бланш Мюллер принимала гостей, она отдавала им даже свой альков. Кровать отодвигали, чтобы очистить место карточным столам. Но уборная не понравилась Рене. Она показалась ей вульгарной и даже несколько грязной. с ее ковром и с п е щ е р е н н ы м круглыми выжжеными н пятнышками следами о к у р к о в с ее голубыми шелковыми о б о я м и запачканными помадой и забрызганными мылом. Затем хорошенько все осмотрев, запомнив в точности малейшие подробности квартиры, чтобы потом описать их своим близким друзьям, она перешла к действующим лицам. Мужчина она знала. Большая часть их состояла из тех же финансистов, политических деятелей и молодых кутил, которые бывали на ее четвергах. п о р о ю когда Рене стояла перед группой улыбающихся черных фраков, что точно так же улыбались вчера у н е ё разговаривая с маркизой де Эспане или с белокурой госпожой Гафнер, ей казалось, что она в своей собственной гостиной. Даже когда она смотрела на женщин. Иллюзия пропадала не до конца. Лаура до у р е н ь и была в желтом, как Сусанна Гаффнер, а на Бланш Мюллер было такое же белое платье, низко срезанное на спине, как на Аделине де Эспане. Наконец Максим запросил пощады. Рене согласилась присесть с ним на кушетку. Они просидели тут несколько минут. Молодой человек зевал, а молодая женщина спрашивала у него имена окружавших их дам полусвета, раздевая их взглядом, считая, сколько метров кружев нашито на их юбках. Видя, что Рене погружена в это важное занятие, Максим наконец ускользнул от нее, повинуясь знаку Лауры де о р е н ь и поманившей его рукой. Лаура стала дразнить Максима по поводу его дамы. а затем заставила его поклясться, что к часу он присоединится к ее компании в английском кафе. Будет твой отец! крикнула она ему вслед, когда он возвращался к Рене. Последняя была окружена группой женщин, громко хохотавших на кучерские любезности, которыми угощал ее господин де Сафре. Он воспользовался тем, что Максим ушел от Рене и подсел к ней. Потом господин де с а ф р е и женщины, вся эта публика закричала, стала хлопать друг друга по бедрам, так что Рене, у которой звенело в ушах, зевая в свою очередь встала и сказала своему спутнику: «Уйдем отсюда, они уж слишком глупы». Когда они уже выходили из квартиры, вошел де Мюси. с Он, казалось, был в восторге от встречи с Максимом. и не обращая внимания на его замаскированную даму, прошептал с т о м н ы м видом: "Ах, друг мой, она убьет меня. Я знаю, что ей лучше, а она в с е меня не принимает. Непременно скажите ей, что вы видели меня со слезами на глазах. Будьте покойны, поручение ваше будет исполнено", сказал со странным смехом молодой человек. На лестнице он спросил. Ну что же, мамочка, этот бедняга не тронул тебя. Рене пожала плечами, не отвечая. Внизу на тротуаре она приостановилась, прежде чем сесть в ожидавший их фиакр, и посмотрела с некоторым колебанием в сторону Мадлены и в сторону итальянского бульвара. Было едва одиннадцать с половиной часов. Бульвар был еще чрезвычайно оживлен. Нечего делать, поедем домой. п р о ш е п т а л а она с сожалением. Может быть, ты предпочитаешь прежде прокатиться по бульварам, отвечал Максим. Она согласилась. Ее выходка любопытной женщины привела, по видимому, к плачевным результатам. Она приходила в отчаяние от необходимости вернуться домой с еще одной потерянной иллюзией и начавшейся мигренью. Она долго воображала, что бал актрис должен быть необыкновенно забавен, как это случается иногда в последние дни октября. Погода напоминала весну, ночь была теплая, как в мае. Холодные струйки, порой пробегавшие в воздухе, только увеличивали его бодрящую веселость. Рене молча смотрела в окно кареты на толпу, на кафе, на рестораны, бежавшие бесконечные вереницы перед ее глазами. она была теперь очень серьезна и погружена в те неопределенные желания, что наполняют женские раздумья. Широкий тротуар, по которому волочились платья публичных женщин и на котором башмаки мужчин стучали как-то особенно фамильярно, серый асфальт, по которому чудилось ей мчался бальный голоп наслаждений и легко доступной любви. Все это вновь пробуждало ее д р е м а в ш е е ж е л а н и е заставляло забыть только что покинутый ею идиотский бал. Ей представлялись в будущем более тонкие наслаждения. В окнах к а б и н е т о в ресторана Брэбан она у в и д а л а женские тени, вырисовывавшиеся на белых занавесках. И Максим рассказал ей весьма рискованную историю про одного обманутого мужа, увидавшего раз на такой занавеске тень своей жены и ее любовника. Она едва слушала его. Он же развеселился, кончил тем, что взял ее за руки и принялся дразнить, заговорив о б е д н о м Демюси. На обратном пути, когда они снова проезжали перед рестораном б р е б б а н а Рене вдруг сказала: "Знаешь? Де Сафре приглашал меня ужинать с ним сегодня. О, ты не очень бы вкусно поужинала, возразил он смеясь. Сафре не обладает ни малейшим кулинарным воображением. Он еще не пошел дальше с а л а т а из а м а р о в Нет, нет, он сулил мне устрицы холодную к у р о п а т к у Но он говорил мне ты, и мне стало неловко. Она замолчала, вновь взглянула на бульвар. и прибавила после некоторой паузы с огорчённым видом хуже всего то что я страшно голодна как ты голодна воскликнул молодой человек нет ничего проще мы поужинаем вместе хочешь он сказал это весьма спокойно Рене сначала отказывалась уверяя что Селеста приготовила ей ужин дома тем временем Максим не желая ехать в английское кафе Остановил фиакр на углу улицы Лепельтье перед кафе Риш. Он уже вылез из кареты, но в и д я что его мачеха еще к о л е б л е т с я с к а з а л к о н е ч н о если ты боишься, что я тебя скомпрометирую, ты так и скажи. Я сяду на козлы рядом с кучером и отвезу тебя обратно». Рене улыбнулась и вышла из кареты с ужимками птички, б о я щ е й с я промочить себе лапки. Она сияла от радости. Этот тротуар под ее ногами ж ё г ее, и по коже ее пробегала сладкая дрожь страха и удовлетворенного каприза. Еще тогда, когда она ехала в карете, ей безумно хотелось выскочить на тротуар. Она перешла его мелкими шажками потихоньку, точно боязнь быть з а с т и г н у т о й обостряла ее удовольствие. Ее выходка положительно превращалась в целое приключение. Конечно, она не жалела, что отказалась принять грубое приглашение де с а ф р е но она вернулась бы домой страшно не в духе, если бы Максиму не вздумалось предложить ей вкусить запрещенного плода. Максим быстро поднимался по лестнице, точно он был дома. Рене следовала за ним, слегка задыхаясь. В воздухе чуть пахло морской рыбой и дичью, а ковер лестницы... натянутый, проложенными между ступеньками медными прутьями, попахивал пылью, что усиливало ее волнение. Когда они достигли а н т р е с о л е й им встретился гарсон с достоинством посторонившийся, чтобы дать им дорогу. Шарль сказал ему Максим, вы приготовите нам поужинать, не так ли? Дайте нам белый кабинет. Шарль поклонился. Поднялся на несколько ступенек и открыл дверь кабинета. Газ был приспущен. Рене показалось, что она проникает в полумрак какого-то подозрительного и очаровательного места. В настежь открытое окно врывался непрестанный грохот колес, а на потолке в отблесках помещавшегося внизу кафе быстро мелькали тени гуляющих. Но лакей усилил пламень газа. Тени на потолке исчезли. Кабинет залило резким светом. Он упал прямо на голову молодой женщины. Она уже откинула назад свой капюшон. Завитки ее волос немного растрепались, но голубая ленточка не сдвинулась с места. Она принялась ходить по кабинету. Ее смущало то выражение, с которым смотрел на нее Шарль. Он щурился, желая получше разглядеть ее, и все его лицо так и говорило: это я еще не знаю. Что прикажете подать? – спросил он громко. Максим обернулся к Рене. Ужин де Софре, верно? – сказал он. Устрицы к у р о п а т к у Видя, что молодой человек улыбается, Шарль тоже улыбнулся и прошептал ему: «Так не угодно ли тот же ужин, что в среду?» Тот же ужин, что в среду, повторил Максим. Потом вспомнив, он ответил: «Да, все равно». Дайте тот же ужин, что в среду. Когда г а р с о н вышел, Рене взяла свой ларнет и с любопытством обошла кругом маленького кабинета. Это была квадратная комната, белая с золотом, кокетливо о б с т а в л е н н а я точно будуар. Кроме с т о л а и стульев в нём было ещё что-то вроде консоли, на которой ставилась снимаемая со стола посуда и широкий диван, настоящая кровать. помещавшийся между камином и окном. На белом мраморном камине стояли часы и два подсвечника в стиле Людовика XVI. Но достопримечательностью кабинета являлось зеркало, прекрасное зеркало, широкое и низкое, на котором бриллианты дам полусвета нацарапали массу имен, чисел, исковерканных стихов, ошеломляющих изречений и удивительных признаний.